Осмотрев кровавую картину места происшествия, я вернулся в номер. Несколько раз звонил телефон, но я не брал трубку. Лег в постель и постарался заснуть. Но через час дверь громко постучали. Во всем мире так стучит криминальная полиция. И три человека за дверью не были похожи ни на кого, кроме полицейских. «Пан Поленов?» – по-чешски спросил дородный, привыкший командовать мужчина. «Сейчас мы производим обыск. Потом вам придется проследовать с нами в участок». «Обыск?» Растерялся далёкий от криминала Геннадий Поленов. Но что искать? Я сам всё отдам. Оружие, пистолет с глушителем. Пистолет? Ужаснулся мирный Поленов, который никогда не держал в руках оружия. Но у меня нет никакого пистолета. Мы должны это проверить. Пожалуйста, проверяйте. Значит, я арестован? Можете называть это арестом, но на самом деле речь идёт о предварительном задержании. Старший полицейский кивнул своему подчиненному. Сыщик с мрачным лицом громил и достал наручники. Вот тяна, как все обернулось. Мысли лихорадочно пробежали сквозь аналитический фильтр мозгового компьютера. Есть только одно объяснение. Мария рассказала о подозрительном незнакомце у меня в номере. И я превратился в единственную ниточку, за которую могут потянуть следователи. Образ Марии вызвал цепочку ассоциаций. «Но как же так?» — растерянно сказал Поленов. «Но как же так?» «Мне утром надо сдавать мочу!» «Надеюсь, кровь вы сдавать не собираетесь?» — спросил Громила. В его устах вопрос прозвучал довольно двусмысленно. Оставалось только протянуть руки. На моих запястьях наручники защелкнулись совершенно свободно. «На моих запястьях наручники защелкнулись совершенно свободно!» Обыск в номере занял не больше часа, создавалось впечатление, что его производят для проформы. Только круглый идиот может совершить двойное убийство рядом со своей комнатой, потом вернуться, положить оружие под подушку и спокойно лечь спать. Но полиция действовала по типовой схеме. Так как положено в подобных ситуациях и наверняка отчитывалось, что розыск ведется успешно и уже даже задержан подозреваемый. Потом меня привезли в участок, прижали ладони к горячей парафиновой пластине и ей же обернули сверху. Через несколько минут пластину сняли и упаковали в полиэтиленовый пакет с моей фамилией. «Это парафанга?» – спросил наивный Поленов. «Но я же не жалуюсь на суставы!» Полицейские усмехнулись в столь явной глупости. «Действительно, происходящее напоминало парафинотерапию. Так в супериоре лечит артрит». На самом деле, процедура не имела отношения к лечению, а объяснить ее смысл временно задержанному никто не посчитал нужным. Но я и сам знал, что это. Парафиновый тест на обнаружение следов выстрела, микрочастиц пороха и гремучей ртути капсуля. За Геннадия Поленова взялись всерьез. Представитель российского посольства пришел на следующий день. Молодой человек в строгом костюме с таким же строгим лицом. На нём должна была читаться готовность всеми силами отстаивать интересы попавшего в беду соотечественника. Но если эта готовность и была написана, то невидимыми чернилами. Визитёр больше походил не на защитника, а на обвинителя. Он не представился, не протянул руку и даже не поздоровался. У вас есть претензии к условиям содержания? И тон был строгий, прокурорский. Нет. Камера светлая, чистая, есть горячая вода, даже душ, и не воняет, как на скотобойне. не то, что у нас. Молодой человек едва заметно поморщился. Вы бывали в российских тюрьмах? Приходилось по делам службы. Это просто жеводёрня. Он поморщился ещё раз более явно. Думаю, вам лучше воздержаться от подобных оценок. Значит, претензий нет? Тогда распишитесь вот здесь. Есть я незаконно задержан. И приличные условия содержания не оправдывают этого факта. Представитель консульства вздохнул и стал собирать свои бумаги. «К сожалению, мы не можем вмешиваться в процедуру судопроизводства. Советы, юридические консультации и другое дело. Кстати, вы располагаете средствами на адвоката?» «Располагаю», кивнул я. И, подчеркивая каждое слово, добавил. «Сообщите обо мне Константину Константиновичу». «Кому?» – вскинул брови защитник российских граждан за рубежом. «Константину Константиновичу». Значительным тоном повторил я. Но условным сленгу так называлась резидентура. И этот сленг обязательно доводился до каждого нового сотрудника дипломатического представительства на первом же инструктаже. Услышав кодовое имя любой чистый дипломат вытягивается в струнку и берёт под козырёк. Но похоже, что молодой человек слышал этот оборот впервые. Может, он не проходил инструктаж? исключено. Или у него настолько дырявая память, не может быть, но факт на лицо. Я прошу сообщить обо мне Константину Константиновичу, гипнотизируя взглядом визитёров, третий раз произнёс я. Это ваш коллега в посольстве. Но магические слова по-прежнему не произвели никакого впечатления. Вы что-то путаете, холодно сказал представитель посольства. Я не знаю никакого Константина Константиновича, и у нас нет ни одного сотрудника с таким именем. Я поманил его пальцем, перегнулся через стол к поставленному уху и выплюнул все владеющие мной чувства в яростном шёпоте. Нельзя забывать инструктажи, болван, сообщи разведке, ты понял, прямо резиденту. Наступила короткая пауза. Лицо молодого дипломата покраснело и расцветилось целой гаммой переживаний, как после прикосновения горячего утюга к чистому листу. На нём медленно проявляются буквы тайныписи. Так на округлых щеках, узком с ямочкой подбородке, выпуклом чистом лбу, а круглом картошкой носе, в небольших карих глазах, чуть оттопыренных ушах Да и во всём облике визитёра проступила отчаянная готовность изо всех сил защищать права и интересы столь осведомлённого россиянина. Конечно, господин Поленов, я всё сделаю, всё, что от меня зависит. Итак, пан Поленов, порфиновый тест дал положительный результат. Следовательно, напоминает сушёную тиходонскую таранку, хотя нет, скорее астраханскую воблу. Она меньше и костистей. Старомодные массивные очки из черной пластмассы его явно не украшают. Но сейчас он доволен и чувствует себя полноценным донским рыбцом. Не может быть, вполне искренне восклицаю я. Это какая-то ошибка, просто ерунда. Увы, увы, пан Поленов, никакой ошибки тут нет. Возомнившая себя рыбцом вобла лучится самодовольством. Удивляет другое. количество частиц пороха на ваших руках. Такое впечатление, что вы стреляли целый день. Во всей Чехии не совершается столько преступлений с использованием огнестрельного оружия. Щёлк. Всё встало на свои места. Подождите, подождите, я действительно много стрелял в тире. Он здесь, на горе, там ещё кафе Стрельница, а бармена зовут Иржи. Он же инструктор, у него волосы собраны косичкой, а в ухе серьга. Спросите у него, он меня хорошо запомнил, мы даже вместе выпили кофе с бехеровкой. Излучение самодовольства потускнело, но не исчезло. Следователь поправил очки. Значит, на лицо наложение фактов, только и всего. Голос у него скрипучий, подходящий для засушенной в камень воблы. Рыбец бы говорил по-другому, глубоким баритоном, вальяжно, уверенно и неспешно. «Стрельба в тире не алиби. Она не мешала вам сделать вчера еще четыре выстрела». «Извините, это не факт, а предположение», – перебил я. «Какие факты изобличают меня в столь тяжком и совершенно беспричинном преступлении?» Пока ещё вы не изобличены, а только подозреваетесь, проскрипел следователь. И я не обязан раскрывать вам доказательственную базу. Расскажите о целях вашего приезда, о времени пребывания, контактах. Тож за рыбу гроши, по-русски произношу я любимую присказку своей бабушки. Почему я должен рассказывать о своей личной жизни? Разве я совершил какое-то преступление? Вы же сами говорите, что я только подозреваемый. Я протестую. Сквозь квадратные очки на меня смотрят внимательные глаза, очень внимательные. Так профессиональный биолог рассматривает совершенно неизвестную науке осыпь. Не ожиданно попавшую в рыбацкие сети. Молчание затягивается. Вы очень грамотный человек, пан Полянов, наконец говорит он совсем другим голосом. Впрочем, это неудивительно, ведь вы не простой преступник. Я вообще не преступник, быстро вставляю я. Я очень непростой человек. А какой? Золотой, что ли? Следователь пожимает плечами. Лично я рад, что работать с вами будут другие люди. Я напрягаюсь. Какие люди? Это что, угроза? Нет, конечно. Просто констатация факта. Прощайте, пан Поленов. Он трогает кнопку вызова конвоира и кивает вошедшему вахмистру. Тот с привычной легкостью надевает на меня наручники и ведет в отвечающую всем европейским стандартам камеру. К вечеру пришел мой заступник из посольства. Вид он имел негероический и в глаза не смотрел. Константин Константинович позвонил центру Центровичу, а тот сказал, что времена изменились и теперь мы не можем диктовать условия нашим бывшим братьям. Передали, чтобы вы самостоятельно решали свою проблему в соответствии с международным законодательством. «Спасибо, брат, как можно прочувствований», — сказал я. «Ты мне здорово помог». «Я сделал все, что от меня зависит», — виноват и сказал молодой человек. «Но у вас сложное положение, ведь парафиновая проба дала положительные результаты». «А, вот в чем дело». «Этот безотказный бюрократический метод живет еще с советских времен». Из всего многообразия событий отбираются только те, которые поддерживают позицию чиновничьего аппарата. А остальные истолковываются в соответствии с этой позицией. Значит, сейчас родная служба решила не вмешиваться. Тогда всё правильно. Я сам виноват. Ничего, друг. Правда она сильнее любых тестов. И я подмигнула горчонному дипломату. Может, он и неплохой парень, но с волками жить «Каркать по-воронски!» – с акцентом говорил соседя дяди Гиви из Тиходонского детства. «Через несколько лет станет плохим, и ему уже не будет стыдно в подобных ситуациях.